Картина находилась в бывшем м а р и н с к о м дворце рядом с залом Государственного совета. Серия этюдов к этой картине была выставлена на передвижной выставке во время Японской войны и была приобретена музеем Александра т р е т ь е за 10 тысяч рублей, которые Репин передал на усиление флота. В работе над огромной картиной Государственного совета принимал участие и ученик Репина Кустодиев, бывший тогда уже хорошим художником. Он вместе со своим учителем писал этюды с сановников и выставил их на академической выставке. При сравнении их с работами Репина ярко обрисовалась мощь и превосходство учителя. Как профессор Академии художеств, Репин был притягательной силой для молодежи. К нему тянулись из всех художественных школ наиболее талантливые люди, и мы видим целый ряд больших мастеров, вышедших из его мастерской. Однако Академия не удовлетворяла Репина. Ему несвойственно было положение чиновника императорского двора, и зависимость служивого человека. Он бросает профессорство и поселяется в Финляндии, в к о к о л а на даче Пинаты, принадлежавшей второй жене его, Нордман Северовой. Переезд в к о к о л а сыграл огромную роль в жизни и творчестве Ильи е ф и м ч в и ч Он как бы оторвал его от большой социальной жизни, на события которой глубже откликнулся бы художник живя в России в гуще общественных переживаний. Жизнь русскую он, если и старается передать теперь, то как бы понаслышке, по мимолетным впечатлениям, получаемым во время коротких выездов из Финляндии. Конечно, не одни внешние условия являлись причиной постепенного отхода художника от запросов современности, их выражения в образах. Причины этого крылись... в глубоких внутренних переживаниях художника. Жизнь опередила художника-народника, и по летам своим и естественной усталости от громадности своих работ он не мог угнаться за всеми ее преломлениями. А устать Репину было отчего. У него свободными были только среды, В остальные дни он напряженно работал в буквальном смысле с раннего утра до поздней ночи. Наконец у Ильи Ефимовича явился порыв порвать спинатами и вернуться туда, где протекали его детские годы, где он, будучи уже прославленным художником, бродил в поисках натуры для своих запорожцев — на Украину. Он побывал около Чугуева и сидел на берегу Донца, в котором купался и где едва не утонул в детстве. Здесь с необыкновенной силой встали перед ним переживания далекого прошлого, полунищеты и горя, воспоминания о матери, которую гоняли мазать стены казарм, и о своей пробудившейся в раннем детстве страсти к искусству. Об этом Илья Ефимович рассказывал образно и с глубоким чувством. «Он решает остаться в Чугуеве и там, как говорил, умереть. Намечает новую для себя деятельность — устройство делового двора, куда бы стекалось все ж а ж д у щ и е учение и т р у д о юношества, и где бы оно нашло для себя и материальное обеспечение, квартиру, стол и полную возможность учиться и работать по своим склонностям. На каких принципах должна быть построена жизнь делового двора, чему можно было бы там выучиться, все это было и для самого Репина неясно. д и т а л и потом, а сейчас он живет общей пленительной идеей, получают землю от города, собирается со средствами для осуществления своего плана, ему в помощь составляется и общество, круг его поклонников».